То ли эта жена неожиданно оставила меня на даче одного, уехав с детьми на юг. Поскольку за месяц до этого меня уволили с работы, я взялся было за повесть, на которую меня всё не хватало в рабочее время, но то ли пыл к писанию остыл, то ли я верно угадал тревожный мотив в этой нашей первой долгой с женой добровольной разлуке, то ли ошлэмлённый дачным одиночеством был непривычно для себя трезв. то ли очнулась пробуждённая летними запахами и нахлынувшим детством моё второе я, обычно подавленное работой, но неизменно рвущееся наружу. Я чувствовал себя крайне неустойчивым. Я всегда с ужасом ждал проявления этого второго я, зная, что примирить его со своей реальностью мне не удастся и обуздать не удастся, если ему не сдвинуть меня с моих социальных позиций, то уж оно заявит о себе как-нибудь иначе. Обычно пьянкой, похоже одновременно на торнадо, на шторм перекопа и на признание в любви. Понятно, что всё, что происходило со мной в то время, говорило только об одном. Я сбился с пути и при этом так давно, что, возможно, безвозвратно. Я ещё помнил дороги юности, по которым шагал с энтузиазмом, но теперь еле плелся, делая работу без всякой охоты. стараюсь поскорее освободиться и завернуть в первый попавшийся бар. Я с ужасом думал, что уже поздно, и я никогда не вернусь на свой путь, ибо я не знаю его, я слишком мало прошёл по нему. Да и то только в детстве, в мечтах. Поэтому всё навсегда останется как есть. Я смирился со своей недолей. В один из таких дней я отправился гулять и вышел к Лесничеству, где за серо-мширдяными изгороди, переливаясь всеми оттенками синего, белого и розового, невообразимым маревом, качались цветущие люпины. И вдруг вспомнил, что однажды мы с бабушкой и с дедом дошли до ограды Лесничества, и бабушка, у которой вообще было мало времени для прогулок и отдыха, увидев всё это великолепие, воскликнула: Господи, благодать-то какая. Я остановился. Со мной творилось что-то неладное. Дорогие бабушка и дедушка, посмотрите, красота-то какая. Неожиданно для себя проговорил я и разрыдался. Я понял, что то второе я овладело мной, и даже голос мой был другой, и давно уже Видно под воздействием солнца и запахов смолы, и знакомых с детства силуэтов леса, рисунков травы и журчания речки, оно готовило взрыв. Стоило мне произнести, дорогие бабушка и дедушка, как я начинал безудержно рыдать. Я оторопился по тропинке глубже в лес, подальше от людей, пытаясь унять слёзы и понять, в чём же дело. И для меня уже не было сомнения, что всё дело только в том, что я расстался со стариками. Погнался за чем-то ненужным и в результате так запутался и вырыбатился к 40 годам, что позабыл, куда мне. Всё дело в том, что ты их предал. Всех, сказала моё второе я. Я не могу с этим смириться. Но тебе кажется, с этим ничего не поделать. Предал? Да, конечно. Я старался не предавать, но предавал. Мне не удалось в чистоте сохранить свою любовь. Я запятнал её молодостью и пьянством. И вот теперь любимая уехала от меня. И я насутую долю не был так добр с детьми, как были добры вы с нами, дорогие бабушка и дедушка. Вы были идеалистами и наверняка не поняли бы той новой действительности, которая пришла на смену вашему веку. Но знаете, я тоже ни черта в этом не понимаю. Вот в чём ужас. Мои дорогие. А если так, то что мне остаётся? Умереть? Может быть. Я не знаю, почему любимая моя покинула меня. Будто и ей замерещилось во мне что-то неладное. В эти дни я вёл странную жизнь, всё делая так, как будто дети не уехали и жена по-прежнему со мной. Я только так находил в себе инерцию жить и даже радость. Представляю, что дети, они совсем ещё маленькие, тогда, как мы с ними строили шалаши, пускали по воде кораблики. И это для них я сейчас складываю поленницу дров, кошу траву, нахожу и притаскиваю откуда-то глину. И когда я думал, как же я жил все эти годы, пока они росли, а я всё делал какую-то работу, которая в конце концов и доконала меня, то выяснилось, что ничего такого особенного в этой работе не было, что всё это было дерьмо, а они были только мои дети. Санька и Фроська и Глаша моя жена. И когда я спрашивал себя, о чём же я жил, пока их в моей жизни не было, вот в юности. И выходило, что без них пустовала душа, ждала, а всякие танцульки там, девчонки, музыка, Led Zeppelin, Rolling Stones, Выпивка с ребятами. Это всё так ерунда была, молодость. Странный прожил тогда я месяц. В тот месяц я понял, почему мой дед всегда выдирал старые гвозди из досок. При этом у него был вид, как у самозабвенно занятого своим делом медведя. И когда гвоздь со скрипом поддавался, дед скалил жёлтые зубы, и в глазах его светилось какое-то древнее торжество. Гвозди во множестве лежали в старом красном брезентовом чехле. Там были и новые гвозди, мысленистые, и уже побывавшие в деле, повытасканные из заборов, из крыш, из сараев. Дед старательно их выпрямлял, и тут я понять его не мог. Старые выпрямленные, они некрепкие, если сразу не вогнать такой гвоздь, то он тут же загибался вновь, а я без всякой пощады так и вминал его в доску. И вот однажды, разбирая старый покосившийся сарай, я вдруг понял, что дело не только в результате и даже не столько в нём, но и в самом неуклонном, торжествующем и неспешном усилии, с которым раздобытое и погибшее было вещество жизни извлекается обратно из своих теснин. Вот не хочет этот старый ржавый гвоздь выходить, а ты выбиваешь его обратно. подаёшь назад, а потом прихватываешь плоскогубцами, если нет у щипцов, и попросту наматываешь его, как червяка, засевшего в своей норе, а потом отстогиваешь вновь до прямолинейного состояния и испытываешь необъяснимую радость. Конечно, всем нам живущим ныне в эпоху вещей трудно понять, зачем это нужно было собирать все гвозди, брёвна, Оконные и дверные петли и создавать себе из этого даже нечто вроде похоти. Целые чуланы и сараи забивать этим веществом. У деда ни чердака, ни чулана не было, был только красный брезентовый мешок с выпрямленными гвоздями. Но он знал время, когда вещей добротного, оформленного вещества было очень мало. Когда всё было разбито и заржавлено и сожжено войной. И не то, что гвоздей или пуговиц, сукна или просто одежды, а самого дренного собачьего мыла не хватало. От того того людей поколения, к которому принадлежал мой дед, к вещам было особое отношение. Если уж вещь не погибла, обнаружилась, спаслась, её обязательно нужно сохранить и пустить в дело. К вещам было отношение как к людям, к солдатам. Если не убит, значит годен. или хоть годинк не строевой, или в запасе, но всё равно не вычеркнут на совсем. Дед ещё к тому же простодушно радовался могуществу своего усилия, которое увенчивалось успехом. Дед чувствовал могучую умелую силу своих рук и радовался ей. Радовался тому всеохватному порядку, который организуется ею, когда старая гвоздоватая доска перестаёт быть старой гвоздоватой доской. И хоть из дырочками после первого употребления всё ж таки готово опять в прямое дело. Не цеплюй, чай не опасно. Лишь выдирая гвозди из порушенного мною сарая, я тоже понял, что этим поддерживаю какую-то тонкую справедливость мира. Поначалу-то я этот сарай сжечь хотел, и гвозди мне были не нужны, а вот кругляк, из которого он был построен, кругляк и доски нужны как дрова. И я стал разбирать сарай по косточкам, а при том, что у меня двое детей, и они в один прекрасный день приедут ко мне, выходило, что мне никак нельзя оставлять груду ощетинившегося ржавыми гвоздями дерева. И тут я впервые, похоже, сделал работу как дед. И только сделав, понял, что таилось в его неторопливой старательности, в том, что даже раздражало меня как мальчугана, чрезчур уж резьбово. Он не хотел выбрасывать в мир порченное, как сейчас это принято. Он спасал вещи, спасал до конца, как людей, как раненных товарищей. Может быть, поэтому и мир тогда был чище. Ну а потом был лес. Целая эпоха моих походов туда вслед за дедом. Не знаю, почему мне прежде всего вспомнилась кожа деда, когда он возвращался из леса. На ней нашие Всегда были какие-то микроскопические чёрные пылинки, хвоинки. И вот когда хвоинки и мне стали сыпаться за шеврон, я вспомнил эту его влажную, потную кожу. Он был белокожий, как фройска, и то, как бабушка нежно льёт ему на шею искувшина воду после леса. В лесу я всё пытаюсь понять его и понимаю всё лучше. Едва ли когда-нибудь мой дед сообщил мне больше удивительных сведений, А самой сущности жизни, чем в это лето. Так было в первый раз, когда я пошёл в лес. Так бывает каждый раз, когда я иду один. Я встречаюсь с ним, я становлюсь им. Вот уж не ожидал, дед, что когда-нибудь я стану понимать тебя и быть с тобой одним существом, тобою продолжаться во времени, не матерью, не отцом, тобою. Это лето твоё, а может быть, Это нечто гораздо более важное. Может быть, эта встреча на всю жизнь. А тогда, значит, и Фройска не случайно на тебя похожа, дед. С первого раза меня поразила спокойная доброкачественность одиночества в лесу. Из мира, как гвоздями пробитого нашими криками, спокойно и с удовлетворением уходил дед в мир надёжной лесной тишины, которая слаще любой музыки. И вот он откровенно ликовал, что остался один и может брясти себе, наблюдая великолепное разнообразие жизни. Он был тонким наблюдателем, и все эти уровни жизни, паутинки, листики, фигуры веток, узоры древа точсов, мир лушлесных, который я открывал для себя как бы заново, мир тёмного лесного, он всё это видел, конечно. И шёл за тем, чтобы взять это, напитываться этим. Да кроме того, лес был тогда нехоженье и диче, чем сейчас, намного. И он потихоньку проторивал дорогу, которую оставил мне в наследство. Ведь я до сих пор не могу заблудиться в этом лесу. Как-то я вышел на край болота, тогда ещё оставались ямы тёмной воды возле острова. И загляделся на улиток-продовиков. Они ползали по плёнке воды с той стороны, и неустанно работая своими тёрками и ртами, казалось, чистили ту сторону зеркала, в котором отражались облака, осёсны, альховые опоросль, и в то же время скрывался тёмный, бахрамистый и древний мир бурых отложений, водорослей, тритонов, мир, казавшийся мне в детстве бездонным, как вход в преисподнюю, ибо правда, нельзя было представить себе что может быть дно у этого чёрного болота. Зато запросто можно было вообразить, что это окно туда, вниз. Я вспомнил, как мы подходили сюда с дедом, и он неизменно зачарованно глядел в глубину, внутрь, в зазеркалье. Я вспомнил этот взгляд и эту его манеру бормотать что-то под нас, и странное одиночество, которое охватывало его в лесу, так что его и не дозваться было. Теперь вот и я что-то бормотал, непроизвольно делая какие-то пасы руками. Потом заметил, что бормочу по-французски, но это не показалось мне странным. Журчащий говор как бы усыплял меня, и вдруг очень ясно, ярко ощутил я запах леса и такой же мощный прилив необъяснимой бодрящей сексуальности. Жена была далеко, я скучал по ней, но дело было не в этом, чёрт возьми. Сексуальность была повсюду, повсюду был аромат тонкой и нежной, податливой нежности, которая всегда желанна. Неужели дед тоже чувствовал это? Во время прошлых прогулок я уже ощущал что-то подобное, но совершенно бессознательно, и сам удивлялся, почему это и вдруг то начинал двигаться упруго, как гимнаст, то крастце бесшумно, как волк, почуевший мускус следов своей подруги. А сегодня я отчётливо, можно сказать, разумно ощутил большие деревья как живые существа, обладающие собственными голосами, а не только в общем древесном терпением, которое делает плоть их благородной. Существа, обладающие чем-то вроде судьбы, у кого-то зарубок на душе побольше, у кого-то меньше и ствол глаже, а кто-то с рождения прозибает на тощем свету и от того неудачлив, некрасив. Я не очень следил за тем, где я, но сразу понял, что вступил с лесом в какие-то необычные отношения. Раз он говорит со мной и испытывает то великолепными картинами жизни, то не менее великолепными видениями смерти. Но ведь смерти нет, вдруг понял я. Вот мёртвое старое дерево, на нём живут теперь мох, грибы или лишайники. Оно служит прибежищем ми рядом одних насекомых и пищи для других. Со временем оно станет ещё более мёртвым и непохожим на дерево, и всё больше похожим на землю, на тёплую рыхлую лесную почву, которая взращивает всё, что окружает меня. Я понял, что мне не надо бояться того, что мне открывается. Начал постукивать палочкой о палочку и впал в какое-то лёгкое смещённое состояние сознания, ещё не шаманский транс. Поскольку я не умел этим состоянием управлять, но сам транс был, в этом не приходилось сомневаться. Я помню, обнял большую сосну, когда подумал, что заблудился. Я обнял её, как пристанище в мелколесье. Я припал к ней и нежно обнял её и понял, что блутать я не буду, и что вообще мне здесь спокойно и хорошо. Потом я подошёл к берёзе и, обняв её, Послушал, что скажет она. Она, Светло, но легкомысленно подтвердила то, что сказала сосна, а ёлка вообще не отозвалась, сделав вид, что в целом, в самом главном древесном, она не может не согласиться с сосной, но в то же время сделает всё, чтобы максимально устраниться от этой затеи из ревности и обиды, что именно сосна взяла на себя, на свою породу ответственность за все деревья в лесу. А её ёлку даже не спросили, а она бы тоже кое-ачём могла сказать. Потом я услышал, как одно дерево трётся о другое. Поначалу мне правда по звуку показалось, что по лесу едет телега. Нет, первая мысль была, что грузовик, какой-то чудовищный грузовик, адски гремят цепями, надетыми на колёса, и на все лады скрипят рамы прицепа. перегруженного хлыстами, и вот-вот готового развалиться. Но какая машина? Какая лесовозная дорога, откуда может быть? А телега? Может быть. Наконец я сообразил, что это скрип дерева о дерево, в котором натурально слышен скрип телеги. Скрип сколоченной громадными деревянными гвоздями огромной дубовой клетки для стеньки разина. Скрип Всех сочленений этой клетки, да ещё воплей самого этого разина, сотрясающего прутья своей тюрьмы. Дерево стонало так надрывно, что я заговорил с ним: "Чего, молты, хочешь? Может быть, ты меня зовёшь?" Причём я по-прежнему говорил по-французски, и это меня нисколько не смущало. Это был другой, непрофанный язык, который великолепно подходил для общения с лесом, а главное, Я не испытывал ни малейших трудностей в разговоре.